Глава тридцать вторая. Рыба идет в вершу. Дня через три после этого разговора князь Владимир Дмитриевич Шадурский обедал у Сергея Антоновича Ворова. Еще сегодня утром получил он записку от последнего, в которой бравый серж, жалуясь на приключившееся ему не здоровье, просил князя приехать к нему поболтать за обедом. Князь исполнил эту просьбу и явившись к назначенному времени, застал у него одного графа Калларша. Между прочим, и был тавнеем мимоходом сообщил он, что вчерашнего дня получено у них в доме письмо от княгини Татьяны Львовны, в котором та извещает, что здоровье ее становится все плоше и что поэтому чуть ли не придется ему ехать к ней в Швейцарию. При последнем сообщении Каллыш мельком и почти незаметно, но весьма многозначительно переглянулся с Ковровым. Перебегая с предмета на предмет, разговор серьёзно установился наконец на тугих временах относительно русских финансов. Сергей Антонович, по его выражению, доходил до корня, жалуюсь на первичную причину зла и очень либерально сваливая всю вину на правительство, которое будто бы не даёт никакого ходу нашей золотопромышленности, стесняя до последней степени этот важнейший промысел, налагая на промышленников весьма трудные обязательства относительно свободной торговли добываемым металлом и подвергая исключительно избыт его в казну тысячи таких формальности, которые необходимо служат источником разных злоупотреблений. Да вот вам на что уж лучше. У меня и факт под рукой укрепил он в заключении все свои аргументации. Есть тут у меня знакомый человек один из доверенных приказчиков по золотопромышленной части. При этом Сергей Антонович назвал фамилию одного из известнейших наших золотопромышленников. Он теперь в Петербурге. Ну, сы, вот несколько дней тому назад является вдруг ко мне и как будто озабоченный чем-то. А у меня ещё в прежнее время разные делишки с ним бывали. И что ж бы вы думали? делает мне вдруг предложение по секрету, конечно. Не помогу ли я сбить ему золотой песок? А надо вам знать, что эти поверенные и приказчики ежегодно провозят в Россию по несколько пудов золотого песку, добытого, ну уж известно, обыкновенным приказчичьим способом, и сбывают его контрабандным образом в частные руки. Для покупателя дело оно необыкновенно выгодное, потому что тут вы приобретаете по цене несравненно более дешевой против правительственной нормы, поэтому охотников находится много. Да ну, чего ж вам лучше? Несколько первых ювелиров, при этом опять названы три-четыре известные фирмы, никогда не пренебрегают такой контрабандой, а в прошлые лета один банкирский дом в Берлине приобрел через дешнего агента своего даже до двух с половиной пудов золота. Так вот теперь ты этот самый приказчик, знакомый ты мой, ищет случая сбыть свой товарец. а провести-то ему удалось, как говорят, около пуда, если не больше. Я вам привожу это как пример, как факт тех последствий, которые необходимо вытекают из стеснительной системы нашего правительства. Кшедурский вообще мало смыслил в серьёзных делах, а в финансовых операциях и тем более оставался круглым невеждою. Поэтому Сергею Антоновичу было весьма легко и удобно, напустив на себя известный тон солидной серьёзности делового человека, морочить его такими вздорными речами. Князь из приличия и для собственного достоинства, подлаживаясь под его тон, тоже делал серьёзную физиономию и как бы разделяя вполне мнение своего собеседника, поддакивал ему самым солидным образом. Однако во всём этом разговоре он очень хорошо усвоил себе то понятие, что при случае можно приобрести золото гораздо дешевле и стало быть выгоднее, чем продаёт его государственный банк. А к аврово-скаллышим того-то и нужно было, главным образом, чтобы юный князёк на первый раз приобрёл себе именно эти сведения. Сам я, конечно, этими делами не занимаюсь, отчасти небрежно продолжал ковров, и потому не мог дать этому барину никакого дельного совета, но если бы кому-нибудь, например, пришлось ехать за границу, тот смело бы мог рискнуть на такую операцию, потому что она дала бы весьма и весьма хорошие бреши. То есть как же это? спросил Шадурский. А очень просто. Вы покупаете товар здесь, на месте, как я уже сказал, гораздо ниже казённой нормы. Стал быть на первом же шагу делаете уж очень выгодный оборот. Затем вы уезжаете вместе с товаром за границу, а там, чуть только поднялся курс на золото. Вы в первом же банкирском доме свободно можете сбыть по собственной цены соответствующей и я таки знаю пример, что поверенный банкирского дома в этом месте опять последовало упоминание известного в Петербурге имени полтора года тому назад зашиб себе этим самым способом славную копейку. Да вот как купил он песку на сорок тысяч, а через полтора месяца сбыл его в Гамбурге за шестьдесят. как хотите, но 50% на капитал в полтора месяца, оно чего-нибудь достоит. Ах, чёрт возьми! Да это в самом деле при выгодный оборот с живостью вскочил с своего места шадурски. Вот бы мне, кстати, я бы его отлично спустил в Женеве или в Париже, домолвил он шутливым тоном. А что ж вы думаете, конечно, подхватил Сергей Антонович в противоположность ему самым серьёзным образом. Вы или другой или кто, во всяком случае, остались бы в большом барыше. По тому этому Барину нужно ехать обратно в Сибирь, заживаться некогда обычные покупщик его в отсутствие к незнакомому человеку с таким предложением обратиться не совсем безопасно, так что ему бедняге приходится теперь хоть назад везти свое золото. Да он рад родюха ник будет сбыть его даже несколькими процентами ниже обычной контрабандной цены. Я готов держать какое угодно пари, что покупатель остался бы в выигрыше вернох пятидесяти процентов, и вы заметите в какой-нибудь месяц, а много два, если бы мне лишние деньги до да подходящей случай, такой как теперь, бажусь вам, господа, непременно соблазнился бы нарошно бы даже отправился за границу для сбыта. Дело очевидно, вполне согласился Каллаж. Еще б тебе не очевидно, редкое дело. Никакая операция в настоящее время не может дать больше. Золото стоит по курсу довольно высоко, да есть в виду шансы, что под конец ещё выше стало быть. Расчёт верный, только бы деньги, говорю тебе. А купить купил бы непременно. А что вы думаете? Ведь в самом деле соблазнительно, вопросительно остановился перед ним Шадурский, с крестьяна груди своей руки. этой фразы он как будто вызывал коврова на поощрительный ответ, потому что в голове его взбудоражилась мысль о приобретении контрабандного товара. Князек понимал, что это дело весьма выгодное, а от выгоды он чувствовал себя никогда не прочь. И по приметной вихлявости своих нравственных принципов даже вовсе не задумывался над тем, насколько будет честно подобное приобретение. Доон да даже и не понимал, чтобы могло быть в нём предосудительного. В голове его засел ещё с детства втолкованный весьма узкий и ограниченный кодекс нравственных понятий о честности. Князь, например, знал, что не отдать карточный долг нечестно, украсть платок из кармана нечестно, убить человека из-за угла тоже нечестно, но взять, например, взаймы и не отдать отчасти дозволительно. оклеветать мужа в глазах жены, за которой ухаживаешь, совсем позволительно, равно как и пустить на ветер имя женщины, выставив её при случае своейю или чужою любовницей, с интриговать иногда по службе против приятеля и дружски подставить ему ногу при случае тоже считалось делом допустимым, ибо могло быть оправдано разными обстоятельствами. Что же касается докупки контрабандного товара, то в этом юный князь не видел ни малейшей предосудительности, потому что ведь приходилось же ему покупать контрабандные сигареты и провозить с собою из-за границы ради тогдашнего модно-либерального шика контрабандные издания русской заграничной печати. А матушка его однажды даже самолично сыграла роль контрабанды, протащив через таможню целый ворох брюссельских кружев, тщательно обмотанных вокруг ее собственного тела. Стало быть, нравственное чувство князя не находило со своей стороны никаких возражений против покупки золотого песку, тем паче, что эту последнюю покупку можно почти тотчас же сбыть с огромной выгодой. а заманчивость выгоды силентки в эту минуту подмывала рискнуть на приобретение запретного товара. Да, в самом деле, очень и очень таки соблазнительно, продолжал он, стоя в прежней позе перед Сергеем Антончем и не сводя с него того же вопросительного взгляда. Еще бы нет, с улыбкой подмигивая глазом предсмокнул Кавров. Горячее дело, как бы только деньги. А я бы не прочь, ей богу не прочь. Удостоверил Шадурский. Познакомьте меня с этим приказчиком. Вас-то, хм, пожалуй, как бы нехотя небрежно замялся Кавров. Если хотите, от чего же? ради наших добрых отношений я не прочь доставить вам случай увидаться с ним, а там уж делайте сами. Он при вас произведет пробу, вы увидите достоинство золота, стало быть дело будет на чистоту. Только предупреждаю вас: во-первых, если хотите купить, то покупайте скорее, потому что долго ему ждать некогда. Он и то уж говорю вам. сильно зажился в Петербурге, а во-вторых, держите это в большом секрете, потому что неосторожным словом вы можете повредить ему, да и в случае покупки тоже помалчиваете, а иначе и вам могут быть неприятности. Ну уж это само собой разумеется, дело понятное, согласился Владимир Дмитриевич. Деньги у меня теперь могут быть скоро, поездка за границу на насу не сегодня, не завтра, пожалуй, уеду. Поэтому неблагоразумно было бы упустить такой прекрасный случай и так по рукам, протянул он свою ладонь к авролу. То есть, э, в чём это по рукам? приостановился осторожный серgeant Онч. Я ведь здесь человек посторонний. Согласитесь, дорогой князь, никак не могу дать вам слово за моего знакомого. Да я не об этом возразил шадурский. Я только прошу вас, познакомьте меня с ним, одним словом сведите нас. Ну и того, шепните ему при случае, что я не прочь приобрести его песок. Вы и сделаете мне большое одолжение. А это одолжение совсем иного рода. Это я всегда могу, тем более, что мы с вами такие добрые и хорошие знакомые, от чего ж и не сделать для вас таких пустяков? Что касается рекомендации, можете смело на нее рассчитывать. И они приятельски пожали друг другу руки. Ха-ха-ха! Сам блезет в вершу, самодовольно потирая руки, хохотал Сергей Антонович по уходе Шадурского. Согласись, любезный граф, что у меня есть такие дипломатические способности. Кто же в них отказывал Сергею Антоновичу Каврову? Весело и, по-видимому, совершенно искренне польстил ему Каллыш. Но я не думал, чтобы он так скоро поддался, а я напротив был почти уверен. Ведь это перепил, который на дудочку сам лезет в сети. Во всяком случае, кажется, можно себя поздравить, заключил граф, который себе на уме, ещё заранее решил не принимать почти ни малейшего участия в известном разговоре Коврова с князем и держаться всё время совсем посторонним и ни к чему не причастным человеком. Такое поведение он признавал необходимо нужным для своих собственных тайных расчётов и целей.